Глава 7. Волков боятся в лес не ходить, но нельзя забывать ставить на них капканы. Проснулась я в холодном поту и с мокрым от слёз лицом. Моё сердце стучало, как бешеное. Я всё ещё чувствовала страх и боль этих детей. Чтобы успокоиться, я медленно и ритмично начала постукивать себя по груди. Эти подавленные чувства заглушил мой демонёнок. «Потерпите, маленькие мои. Я вас заберу из этого ада. Это скоро закончится». Говорила я тихонечко в утреннюю тишину комнаты. Встав еле как с кровати, я поняла, что чешуя действительно слилась с моей кожей. Представив, что в моей руке иголка, я решила проверить, действительно ли я защищена. Не успела я поднести иголку, как палец покрылся бронированной чешуёй. Вот это да. Ещё и кожа посветлела и переливалась радугой. Сегодня очень сложный день. Нужно навести лоск. Сейчас очень многое зависит от моего внешнего вида и поведения. Надеюсь, Рене уже проснулась. Подойдя к маленькой двери в моей комнате, я тихонечко постучала, чтобы, если что, не разбудить её. Но она вышла очень быстро, будто стояла около двери, в красивом платье, ведь у неё теперь новый статус. Но от статуса ещё и личной служанки она не отказалась. Наоборот, сказала, что хочет охранять и быть всегда рядом. Это непривычно, что человек будет рядом с тобой 24 на 7. «Светлого утра, моя леди!» «Светлого утра, Рене. Помоги мне, пожалуйста, привести себя в порядок. Я хочу хорошо помыться полностью и убрать эти бигуди. Сегодня важный день, скоро уже будут прибывать гости». Проведя меня в другую комнату, Рене говорила и говорила, а я стояла и обалдевала. «Условия более чем хорошие». Рене кинула в большую каменную ванну что-то вроде драгоценного камня и сделала несколько пасов рукой. В тот же момент из маленьких отверстий на стене полилась вода, будто водопад. Артефакт быстро начал нагревать воду, и из ванны многообещающе стал подниматься пар. Рене переодела меня, точнее, обмотала вокруг меня белую простыню, чтобы не стеснялась наготы. Погружаться и расслабляться в ванной — это блаженство. Неужели здесь есть аналог ванной комнаты? Аж не верится. Вместо привычного шампуня здесь был какой-то порошок, и от моих волос пахло просто великолепно. Тут было даже что-то вроде кофейного скраба. Тут точно были попаданки до меня, наверное. Моя кожа блистала. Меня снова обмотали в белую простынь, только уже сухую. Когда я вышла из ванной, меня облепили шви И это было надолго. К нам пришла и Мартина, Мы обсуждали многое, особенно мой гардероб. Ох и ах, какие у вас интересные идеи. Я им предложила работать на нас на постоянной основе. Они согласились, чему я обрадовалась. Перебраться они планировали уже сегодня. Главное, чтобы уже завтра была готова новая форма для стражей и обувь. Её сразу отнесли к сапожнику. Перед тем, как меня начали засовывать в платье, две служанки натерли мою кожу маслом с запахом розы и собрали волосы в красивый пучок на затылке. Но только я мешала девушкам работать, пока наносила носила лёгкий макияж. Они пытались не смотреть, но не получалось. «Моя леди, швеи сказали, что многое будет готово уже завтра». «Как завтра?» «Они должны сначала сшить форму для стражей». «Благодаря магии и огромной доплате за спешку не переживайте». «Остальное уже будут шить в спокойном режиме». «Отлично. Вы такая красивая, просто глаз не отвести». Рене протянула мне руку и подвела меня к зеркалу. «Моё платье — произведение искусства». Нежно-голубое платье с корсетом, украшенным рубинами в виде капель. Полупрозрачная вуаль прикрыла бесстыжий вырез с моим вторым размером. Юбка мягко струилась по ногам. Платье очень лёгкое и почти невесомое». Остался последний штрих. Достав духи, я нанесла их на запястье и приложила их к шее. Древесно-цветочный аромат окутал меня лёгкой вуалью. «Что это, моя леди? Это очень необычно. За такую ароматную воду вас могут убить. У вас нет духов? У нас только ароматные масла, но у них не такой яркий запах». И тут мне пришла бизнес-идея. Я чуть в ладоши не захлопала. «Затрат требуется немного. Изготавливать будем в поместье. Я когда-то делала духи вместе с тётушкой, только из гвоздики. Так, Рене, пригласи ко мне ювелиры и кузнеца. Ещё стекольщика, а ещё мне нужна травница, чтобы она умела изготавливать масла. Закупи 100 литров чистого спирта и родниковой воды. Пригласите всех в ближайшее время, и ещё нужно выделить одно большое помещение в подвале для производства». «Там нужно всё вычистить и поставить столы и стулья, разделить на рабочую зону и переговорную. И как только закончится приём, пригласи Уилли и пару ребят с ним, опытных. Скорее бы наняли побольше слуг и стражей». «Моя леди, уже прибыли жёные дети стражей. Их сейчас расселяют». «Хорошо. Я не понимаю, всё происходит так быстро? Сегодня кто-нибудь вообще спал? Рене будто у двери всю ночь стояла. Наймите ещё пару девушек для изготовления духов. Мы будем их обучать». «Да, моя леди. Я пойду в кабинет. До приезда гостей пригласи ко мне, пожалуйста, мартину и Виарона». «Хорошо, моя леди». Боже, меня уже подташнивает от такого обращения. «Рене, наедине, называй меня просто Асия». Она немного смутилась, а я улыбнулась. Надев красивые туфельки, я пошла вслед за Рене и, выйдя, удовлетворительно улыбнулась. Везде кипела работа, и уже было видно преображение» кабинет тоже порадовал отмыли и никакого запаха сырости нигде даже мебель поменяли стол просто стал моей новой любовью резной и очень большой сейчас он вместит около десяти человек белоснежные красивые лёгкие шторы колыхались от порывов ветерка. новый большой диван с красивой изумрудной меховой обивкой и ещё два дополнительных стола для рене и виарона большое количество стульев и картины убраны вместо них несколько цветочных горшков Шкафы блестели, и документы были аккуратно сложены. Так, если у прислуги есть доступ к бумагам, это нехорошо. Нужно поговорить с виороном Да, конечно, это не мой кабинет на земле, но очень круто для нынешней ситуации. Не успела я сесть за стол, как в кабинет вбежали Мартина и Виарон. «Всем светлого утра!» «И вам, моя леди светлейшего утра!» «Мартина, есть продвижение по работе?» «Да, конечно». После просмотра бумаг я посмотрела на неё с непониманием. «Мартина, вы не человек?» «Что?» Её глаза нужно было видеть. «А каким образом вы проделали столько работы? Когда? Просто когда?» «Вы спать не ложились?» «Всё уже закуплено. И для повара, и для садовника, и новое оружие. Да, моя леди, всё, как вы и просили. Я не просила тебя лишать себя сна. Идите отдыхать. Спасибо за проделанную работу». На нервах я чуть не прикрикнула, хотя сама виновата. Это другой мир и другие понятия. Нужно быть потише с поручениями. И снова кофе с сигаретой, ритуалы с земной жизни. Нужно прекращать. Верон, мы откажемся от помощи с тюрьмами. Мы их возьмём на своё обеспечение. Это во-первых. А во-вторых, в самое ближайшее время нужно закрыть наш долг перед короной. Хорошо. И ещё, я сегодня перед сном просматривала план поместья, Оно нереально огромное. Пять этажей, 400 комнат только для гостей. И часто мы принимаем столько гостей? Нет, занимают максимум 10 комнат. А общее количество комнат более тысячи, не считая подвальных помещений и чердака. Это поместье строили как замок вампиры. Они лучшие строители, у них есть особая магия в этой сфере. Я хочу полностью использовать поместье. Уже заняты около двух сотен комнат, Остальные ремонтируются и убираются, как вы и распорядились, моя леди. Слуги молятся на вас». «Хорошо. Какой у нас остаток в казне?» «Миллион уже потрачен на закупки хозяйственных товаров, ремонт мебели и покупку новой. Закуплены продукты в огромных количествах, выплаты жалований, артефакты, и ещё мы уже наняли трёх магов. Правда, это было сложно». «А по поводу имущества казначея?» «Мы уже выставили на продажу всё имущество Антея». А то, что вы приказали продать в поместье, предметы роскоши, вы уже выручили три миллиона. Скоро они будут учтены в казне. Когда вы это успели? И как скоро мы сможем продать имущество Антея? А, и золото вы нашли? Это же реликвии, и многие из них очень редки. Это предметы искусства. Я был бы удивлён, если бы мы хотя бы час ждали. А вот по поводу поместья даже не знаю. Лучше подождать, чем продавать дешевле. «Золото нашли. Я хотел уточнить, у вашего отца и матери есть усадьбы и достаточно дорогие украшения. Как с ними поступить?» «Мне не по себе. Виарон ведёт себя так, будто я действительно их дочь. Герцог и герцогиня в могиле, наверное, переворачиваются. Украшения все, кроме фамильных и дорогих, для герцогини продать. А вот усадьбы мы переделаем в вечерние школы для взрослых. Бесплатные». Помимо обучения мы будем ещё и предоставлять работу. Это сэкономит золото и время. Ещё нужно как можно скорее заняться поиском людей для строительной компании. Да, но выбирать мало из кого приходится. Нужно сделать трейд по тюрьмам. Сделаем амнистию для нужных нам заключённых. И припугнуть. Если ещё один промах, то будет казнь. Не будет амнистии для насильников, особенно насильников детей. Наркоманов. Они неисправимы, особенно те, кто продавал наркоманов. Людей, которые употребляли незаконные и замутняющие разум вещества. И нужно устроить встречу с начальником тюрем и объявить, что теперь все дела иметь только со мной. Я думаю, в тюрьмах мы найдём всё и всех, кого нужно. Вот вам и выход. Я просто потрясён вами. Это действительно хорошая идея, но я боюсь, что люди не захотят иметь дело с заключёнными. Тогда пусть ходят больными и необразованными, и на это у меня тоже есть план». Закончив с документами, мы перешли к подробному изучению законов. Нужно было составить правки, и вот что у нас получилось. Закон 44. Удовлетворительные причины для развода. Внесение поправки. Женщины имеют право в одностороннем порядке подать на развод без согласия мужчины. Причины. Насилие, измена, принуждение к бракосочетанию, невыполнение супружеского долга. Закон 49. Раздел имущества после развода. Внесение поправки. Все нажитое в период брака имущества после развода делится пополам. Закон 74. Опекуны. Внесение поправки. Дети, не достигшие 16-летнего возраста, выбирают сами место жительства после развода опекунов при наличии условий для детей. В эти условия входят добротное место проживания, стабильный доход опекунов, благоприятное влияние на детей. Второе внесение поправки. После определения места проживания детей вторая сторона обязана выплачивать содержание опекуну ребёнка, детей, в размере 50% от любого дохода. Ярон, думаю, пока что этого будет достаточно, а позже подадим прошение на закон об отмене казней. Ну, почти всех. Что вы хотите сделать? «Я думаю, оставить казни только для таких преступлений, как убийство двух и более людей, если это не касалось самозащиты или убийства по неосторожности. Все случаи будут разбираться подробно в суде. Насилие над детьми и женщинами, смерть по вине лекаря, но это тоже нужно рассматривать в суде. Убийство животных, которые будут под защитой герцогства». «Хорошо, я составлю прошение сразу после приёма. Вас уже ждут». «Отлично. Раньше начнём, раньше закончим». Спускаясь к гостям, я безумно нервничала. Как бы эти волки не разодрали меня и хоть бы не проколоться с легендой. Боже, время течёт так быстро. Шила здесь? Да, моя леди прибыла одним из первых. Я переживала за свои манеры и этикет. Я не хотела провала века. За большим обеденным столом было более двадцати одетых с иголочки людей с недовольными лицами или приторными улыбками. Они все встали... И красиво поклонились. Изящество в каждом движении. Как же замечательно, что я выше их по статусу и просто кивнула в ответ. Присаживайтесь, дорогие дамы и господа. Благодарю всех, что смогли так быстро прибыть. Я очень рада всех вас видеть. Рада официально представиться. Я, дочь Лимния Форвина, покойного герцога, и Вивиан Форвин. Леди Асия Форвин, герцогиня Третья. Как вам уже должно быть известно, я считалась мёртвой, так как мой отец спрятал меня на сером материке из-за проклятия, которым сам меня и проклял. Да будет благословлён светилом, которое дарит нам свет и тепло. Ужас, кажется, я неправильно сказала. Я прибыла сразу после известия о его смерти и очень сожалею, что не могу носить и держать траур, в моём положении непозволительно. Я присела, и вокруг стола засуетились слуги. «Моя леди, можете нам поведать, как складывалась жизнь на сером материке?» — спросил мужчина лет пятидесяти. С ним вроде как дочь рядом сидела, красивая и даже очень. Перебил меня или мне показалось? И ещё он нарушил этикет, не представившись. «Расскажите нам, мы все в нетерпении, моя леди». «Прошу прощения, но по какому праву вы не придерживаетесь этикета? Или я для вас пустое место?» Мужчина весь покраснел, как рак. «Но мне нужно поставить всех на место сразу». И момент подходящий. Он поднялся и поклонился. «Моя леди, прошу прощения за своё невежество. Моё имя Роберт, барон Орлийский. Я вспомнила, он владеет одной восьмой частью материка и занимается своим бизнесом, владеет лесопилками. Приятно познакомиться. И я буду рада сотрудничать с вами в будущем». «Прошу прощения, но на мне клятва о неразглашении». Да, я б ещё сама знала, что там, а то врать я не мастер, и решила всех добить. Я потеряла память о жизни здесь с отцом и матушкой после землетрясения. И последний штрих. Я достала платок и смахнула несуществующие слёзы. Следом начался театр недобитых актёров. «Ой, бедная девочка, как же вам тяжело! Бедная несчастная, и так далее, и тому подобное...» Слушать их причитания пришлось минут пять. Развеселили только некоторые из парней. Они улыбались и пытались со мной флиртовать, а мне приходилось изображать смущение и покрасневшие щёки. И давалось мне это с трудом, если быть честной. Я подала знак, чтобы Виарон обратил внимание на барона. Он мне нужен, кровь из Надеюсь, он правильно поймёт мой поступок. Виарон следил за работой слуг и стражей. «Леди Асия, моя герцогиня, я бы хотел представить себя и мою жену. Моё имя Азурит, а имя моей жены — Агата». Муж с женой были похожи как брат с сестрой. Надеюсь, это не инцест? Не были они похожи на семейную пару. Оба брюнеты с корями глазами и заострёнными чертами лица. Не из знати, но при деньгах. Моя жена занимается переработкой шерсти и производством тканей. Я занимаюсь финансами. «Как же жаль Агату». Её муженёк, отталкивающий от себя на чисто инстинктивном уровне, его даже красота не спасает. Я кивнула Виарону, но нужно пообщаться лично с Агатой, без её мужа, а то я чую, он не даст ей слова сказать. «Приятно познакомиться. Леди Агата, а вы уже пробовали говядину? Она очень вкусная». «Да, моя леди, действительно, мясо очень мягкое и сочное». У неё безумно красивый голос. Остальные мне были неинтересны. Обедала на автопилоте, думая о своём. Я мало что ела, так как почти не запомнила приборов. Все в основном смотрели на меня с хорошо скрываемым пренебрежением. Альфа-самцы, блин. Единственным, что мне не понравилось, было обсуждение цен. Кто будет снижать или, наоборот, повышать, у кого какой бизнес и кто что себе приобрёл. В основном все дико раздражали, особенно молчавшие женщины. Обед длился несколько часов, и я чувствовала себя очень уставшей. Скорее, хотелось заняться своими делами, но нужно терпеть. На вопросы о проклятии я старалась отвечать вскользь. Я делилась только планами на благотворительный фонд для открытия школы-больниц. А что? Пусть раскошеливаются. Больше всего раздражало одно — мужчинка, налегающий на крепкое вино. Но, наверное, это раздражало только меня — Плюсом ситуации была его жена, чуть ли не салфеткой лицо ему подтирала. Она больше была похожа на мамочку. Он владелец нескольких таверн. Под конец обеда я решила всех добить новостью. «Дамы и господа, хочу вам сообщить приятные новости, как говорится, из первого источника. Сегодня были внесены первые поправки в законы. Все притихли. С сегодняшнего дня разводы разрешены не только со стороны мужчин, но и женщин. Причины развода — насилие, измена, принудительные браки, невыполнение супружеского долга. При разводе не нужно соглашение мужа. Дети остаются после развода не только с тем, с кем хотят, но и условия для детей будут хорошие. И при этом опекун будет получать содержание в размере 50% от любого дохода. Если нет, то тюрьма, где неплательщик будет работать, а его жалование будет передаваться детям. И тут грянул гром недовольных мужчин. «Да где это видно?» «Попрошу не выражаться», — одёрнула я поток недовольства. «Плюс к вышеперечисленному. После развода имущество, приобретённое в браке, делится пополам». «Она не в своём уме?» «Да как так можно?» Я хлопнула ладонью по столу, и все замолчали. «Господа, не забывайте, где вы находитесь и кто перед вами. Скажите спасибо об отмене многих казней, иначе большинство из вас шли бы прямиком на плаху». Мой амулет уже горел от негативных эмоций. «Но это не означает, что вам позволено говорить такие вещи. Я герцогиня, и моё единственное предназначение — улучшить уровень жизни для всех. А сейчас прошу меня простить. У меня разболелась голова. Я хочу удалиться с этого замечательного обеда. Остальные новости узнаете вместе со всеми». Удалялась я в полнейшей тишине. «Виарон, это было ужасно, я зла». Большей частью я умирала со скуки, время тянулось очень медленно. Они все чопорные сластолюбцы и жиполизы. Ты видел, как они на меня смотрели? Как на обезьяну с гранатой. Поддевали меня тостами за снятие проклятий, чтобы скорее бы вышла замуж. Зря я делала ставки на знать, они все бесполезные. Они ничем не помогут в моих начинаниях. А вот с двумя личностями я бы встретилась. Да, я отправлю приглашение, как только скажете. И мне странно. Шилая молчал. «Он боится вас». «Понятно. Через недельку назначьте мне встречу с Агатой. Пригласи её одну, пожалуйста. Сейчас мы будем заняты вампирами и всей рутиной. Составление планов и поиск доходов. Вампиры?» «Да, я вызвала уилья для этого. Как я поняла, вы в хороших отношениях с ним. Давно вместе работаете?» «Прошли через многое, вместе в плену побывали. Как раз у вампиров». «Понятно». «Мне нужна вся информация по ним. У них наши дети, и у меня к ним есть предложение». «Вы уверены? Это вампиры?» Я и пострашнее личностей встречала. «Вы бы попробовали хотя бы десять минут просидеть в одном кабинете с налоговой. Вот те кровососы всю душу из вас вытрясут».